Глава 9. Советы Хумма Сапинсу. Перед тем, как я начал писать советы, прогремел гром и пошёл дождь. Но я не остановился. Первое. Стыд это оковы. Освободись от них. Второе. Не переживай насчёт своих способностей. Ты способен любить. Этого достаточно. Третье. Не обижай других людей. На вселенском уровне они это ты. Четвёртое. Технологии не спасут человечество. Его спасут люди. Пятое. Смейся, тебе идёт. Шестое. Будь любопытным. Сомневайся во всём. Сегодняшний факт Завтра, кажется, вымыслом. Седьмое. Ирония это хорошо, но сочувствие всё же лучше. Восьмое. Бутерброды с арахисовой пастой отлично идут под бокал белого вина. Не слушай тех, кто говорит иначе. Девятое. Порой, чтобы быть собой, Приходится забывать о себе и становиться кем-то другим. Характер не есть нечто неизменимое. Иногда придётся бежать вприпрыжку, чтобы от него не отстать. 10. История от раздела математики. Литература тоже. Экономика от раздела религии. 11. Секс может навредить любви, но любовь никогда не навредит сексу. Двенадцатое. Новости должны начинаться с математики, затем поэзия, а потом все остальное. Тринадцатое. Вероятность твоего рождения была величиной, стремящейся к нулю. Оно было фактически невозможно. Так что отрицать невозможное, значит отрицать себя. Четырнадцатое. В твоей жизни будет двадцать пять тысяч дней. Живи так. чтобы какие-то из них запомнились. 15. Дорога к знабизму есть путь к страданию и наоборот. 16. Трагедия это просто комедия, которая не случилась. Однажды мы посмеёмся над этим. Мы посмеёмся над всем. 17. Непременно носи одежду. Только помни, что это всего лишь одежда. 18. Что для одной формы жизни золото, для другой пустая жестянка. Девятнадцатое. Читай стихи, особенно Эмили Диккенсен, это может тебя спасти. Энн Секстон знает все о разуме, Уолт Уитмен о листьях травы, но Эмили Диккенсен знает обо всем. Двадцатое. Если станешь архитектором, помни, квадрат – это хорошо,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 24. -е. Новые технологии это то, над чем ты посмеёшься через 5 лет. Цени то, над чем через 5 лет смеяться не будут. Любовь, например, или хорошее стихотворение, или небо. 25. -е. В художественной литературе существует всего один жанр. Он называется книга. 26. -е. Пусть всегда неподалеку будет радио. Оно может спасти тебе жизнь. Двадцать седьмая. Собаки – гении преданности. Повезло тому, кому достался такой гений. Двадцать восемь. Твоя мать должна написать роман. Поддержи ее. Двадцать девятое. Когда садится солнце, остановись и посмотри на закат. Познание, конечно. Удивлению нет конца. Тридцатое. Не гонись за совершенством. Эволюция и сама жизнь возможны только благодаря ошибкам. 31. Неудача есть оптический обман. 32. Ты человек. Ты не останешься равнодушным к деньгам. Но знай, они не сделают тебя счастливым, потому что счастье не продаётся. 33. Ты не самое умное существо во Вселенной. Ты даже не самое умное существо на своей планете. Тоновый язык в песне «Горбатого кита» сложнее всех работ Шекспира вместе взятых. Жизнь – не соревнование. Хотя вообще-то соревнование. Но забей на это. Тридцать четвертое. Альбом Space Audit и Дэвида Боуэй не дает сведений о космосе, но его музыкальные узоры доставляют большое удовольствие. Тридцать пятое.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 что согревает. 38. По меньшей мере, в одном Уолт Вутмен прав. Ты противоречив, ибо ты целый мир вмещаешь в себе множество разных людей. 39. Никто ни в чём не бывает прав до конца, никогда. 40. Каждый из нас смешон. Если люди смеются над тобой, они просто не понимают шутки, которой являются сами. 41. Твой ум открыт. Не давай ему закрыться. 42. Через 1000 лет, если человечество столько проживёт, всё, что ты знаешь, отвергнут и заменят новыми мифами. 43. Всё имеет значение. 44. Тебе подвластно время. Его можно остановить при помощи поцелуя или музыки. Музыка, кстати, позволяет видеть то, что иначе никак не увидишь. Это самое прогрессивное, что у вас есть. Это суперсила. Не бросай бас-гитару. У тебя хорошо получается. Найди себе группу. 45. -е. Мой друг Ари был одним из мудрейших людей, когда-либо живших на свете. Чтай его работы. 46. -е. Парадокс. Вещи без которых можно жить, книги, искусство кинематограф, вино и так далее необходимы, чтобы выжить. 47. Корова останется коровой, даже если назовёшь её говядиной. 48. Мирись с разными убеждениями, кроме слишком острых, которые могут ранить. 49. Никого не бойся. Ты смог прикончить хлебным ножом инопланетного убийцу, присланного с другого края вселенной. А ещё у тебя очень приличный удар правой. 50. Время от времени будут случаться скверные вещи. Хорошо бы кто-то всегда был рядом. 51. Алкоголь по вечерам доставляет немало удовольствия. Похмелье по утрам весьма неприятно. В какой-то момент придётся выбирать: вечер или утро. 52. Когда смеёшься, задумайся. Не хочется ли тебе на самом деле плакать?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 Посмотри на муравьёв. Правда, посмотри. Просто поразительно, что они проделывают с цветочками и листьями. 56. Твоя мать любила твоего отца, даже если делает вид, что это не так. 57. Среди твоих собратьев немало идиотов, несчтилимое множество. Ты к ним не относишься. Не сдавай позиции. 58. Важна не длина жизни, а глубина. Но как бы ты глубоко ни погружался, пусть над твоей головой светит солнце. 59. Числа прекрасные. Простые числа изумительны. Осознай это. 60. Слушай голос разума. Слушай своё сердце. Доверяй своему чутью. Главное не выполненье чьих приказов. 61. Если однажды окажешься у власти,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 Постарайся как можно больше времени посвящать занятиям, за которыми ты был бы счастлив умереть. 67. Война это ответ на неверный вопрос. 68. Физическую привлекательность задают главным образом железы. 69. Ари считал, что мы все симулякры. Материя иллюзорна. Всё зыбко. Возможно, он был прав, но твои чувства настоящие. 70 Проблема не в тебе, а в остальных. Поверь, это действительно так. 71 При любой возможности выходи гулять с Ньютоном. Ему нравится выбираться из дома, и он чудесный пёс. 72 В большинстве своём люди мало о чём размышляют всерьёз. Они существуют, думая только о своих потребностях и желаниях. Но ты к ним не относишься. Будь осторожен. Семьдесят три. Никто тебя не поймет. Но по большому счету это не важно. Важно, чтобы ты сам себя понимал. Семьдесят четыре. Кварк не самое малое из сущего. Сожаление, которое приходит на смертном адре, что не работал усерднее, вот что самое малое. Ибо там его не будет. Семьдесят пять. Завежливость прячет страх, да брата это всегда отвага. Забота о других делает тебя человеком. Заботься о других, будь человечнее. 76. Мысленно переименуй каждый день в субботу, а работу назови игрой. 77. Когда смотришь новости и видишь других людей в беде, не думай, что не можешь помочь, но знай, сидя перед телевизором,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 Ты больше, чем сумма твоих частиц. А это ведь немалая сумма. 85. Тёмные века не закончились. Но маме не говори. 86. Хорошо относиться к чему бы ты ни было это оскорбление. Люби или ненавидь. Третьего не дано. Будь пылким. С прогрессом цивилизации прогрессирует эпидемия безразличности. Это болезнь. укрепляй свой иммунитет искусством и любовью 87 Тёмная материя нужна, чтобы галактики не распадались. Твой разум есть галактика. Тьмы в тьме в нём больше, чем света, но только свет придаёт смысл её существованию. 88 Другими словами, не убивай себя, даже когда тьма непроглядна. Всегда помни, что жизнь не стоит на месте. Время есть пространство. Ты движешься в этой галактике. Дождись и увидишь звёзды. 89. На субатомном уровне всё очень сложно, но ты живёшь не на субатомном уровне. Ты вправе упрощать. Если не будешь этого делать, сойдёшь с ума. 90. Знай, мужчины не с Марса, а женщины не с Венеры. Не увлекайся категориями. В каждом есть всё. Каждый элемент огромной звезды есть внутри тебя, и каждая личность, которая когда-либо существовала, борется в театре твоих мыслей за главную роль. 91. Тебе повезло. Ты живешь. Вдохни глубоко и ощути радость жизни. Не принимай как должное ни одного лепестка цветка. 92. Тебе повезло. Если у тебя будут дети, и одного ребёнка ты будешь любить сильнее, чем другого, постарайся измениться. Дети чувствуют разницу в отношении, даже если она будет величиной в один атом. Одного атома вполне достаточно для большого взрыва. 93. Школа это ерунда. Но не отмахивайся от неё, потому что уже очень скоро ты поймёшь её суть. 94. Ты не обязан быть учёным. Ты вообще не обязан кем-то быть. Не нужно ничего из себя строить. Прислушивайся к своим чувствам и не переставай искать, пока не поймёшь, что нашёл свою эвстезию. Возможно, так и не найдёшь. Возможно, ты дорога, а не пункт назначения. 95. Береги мать и попытайся сделать её счастливой. 96. Ты хороший человек, Гулливер Мартин. 97. Я люблю тебя. Помни об этом.